Глава 19. Сложный выбор. Я была рада возвращению в академию. Стены Хант ледавили, а здесь я чувствовала себя почти как дома. Конечно, почти было очень условно. И тем не менее прикипела я к этому месту и по девчонкам соскучилась. Мы хоть и встречались в министерстве, но это совсем другое. Наша девичий спальня отдельный мир со своими тайнами и секретами. Мы бурно обсудили успехи и горько помолчали о неудачах. У каждого они были свои. Я вообще народ повесила замок и ключ выкинула, хотя моя практика интересовала в первую очередь было или не было главный вопрос. И Илу, и Эли заметили, что между мной и темнейшим что-то происходит, и им хотелось знать, перешло ли это что-то в горизонтальную плоскость. Моим ответом было категоричное «нет». «Ты чего?» Бросились ко мне девчонки, когда я ни с того ни с сего разрыдалась. Это для них ни с того ни с сего. А у меня горе. Нервы не к черту стали. Я, кажется, влюбилась в него. Заикаясь, выдала я. Сердечко девичье болит и страдает. Мы с Дионом еще никогда не были так далеки друг от друга. И я тосковала, отчаянно тосковала, по колким выпадам. разносом в пух и прах, при вольным замечанием, горячим взглядом и сладким поцелуем. Я хотела нравиться ему, желала упасть в этот омут с головой, броситься в самый головокружительный роман и, конечно, мечтала, что именно я стану единственной и неповторимой, которую полюбит мужчина, неспособный любить. Но я не могла, просто не имела права рисковать и Мы были импульсами на разных радиоволнах, магнитами, которые притягивались и растирали в прах всё, что было на нашем пути, включая друг друга. Мне нужно бежать, чтобы не поддаться. Я чувствовала, что придёт момент, когда мы дойдём до точки кипения, невозврата, и всё перестанет иметь значение, даже жизнь. Против законов всемирного тяготения в физиологическом плане не попрёшь. Так иди к нему, воскликнула Илу. Только слепой не увидит, что темнейший расположен к тебе. Ты не понимаешь, пискнула я. А что тут понимать? Илу мягко одёрнула Элли, положив руку ей на плечо. Лиса пока не готова. Она смирила меня таким проницательным взглядом, что мне пришлось смущённо отвернуться. Даже слёзы высохли. Элли определённо знала больше, чем показывала. Но молчала и лишних вопросов не задавала. "Пара", нехотя поднялась я. "Сегодня нам придётся спуститься в мир под солнцем. Мне предстоит сложный выбор, и я не обольщалась более, если завалю задание, где он вышвырнет меня из академии, не задумываясь. Но как пойти против своей сути? Чаша весов неумолимо склонялась не в мою пользу. Я почувствовала зов темнейшего на поступах к холлу памяти и, получив пару обнадеживающих улыбок, распрощалась с подругами и трансгрессировала к нему. Мы снова были на горе, величественной и недостижимой, вокруг свежесть ветра и холод и льдов. Иди он! Он задумчиво смотрел вдаль, сложив руки на груди. Как ему удается выглядеть органично и на снежной вершине и в жерле вулкана, непостижимо для моего ума, точно. Хотя где он? Мой разум превратился в сладкий сироп и вытек за ненадёбностью. Ах, темнейший, позвала я. После инцидента в Хантли и всего того, что произошло в экипаже, мне было неловко даже смотреть на него. Я помнила каждое сказанное слово, но обида не держала. Возможно, в чём-то деон прав. Я ведь даже не полукровка, а норнах даже речи не идёт. Я бракованная, и мозги у меня для верховного мира куриные. Для человеческого ничего пойдёт. А для этого мой IQ как-то низковат. Диона вернулся, смиряя меня взглядом. Рэйби я уже сняла, переодевшись в форму адепта, но волосы оставила свободно виться на плечах и на спине. Ему ведь нравится Если ты провалишь последнее задание, вряд ли дождёшься лесного приглашения на службу. Думай о будущем, полукровка. Абстрагируйся от эмоций. Я кивнула, не в знак согласия, а сообщение, что услышала его. Сейчас Дイオン говорил и вёл себя как наставник, а не настойчивый альфа-самец. Я очень хотела бы не подвести его. Если наставник темнейший, то ответ просто обязан стать лучшим. Если, конечно, адепт не Лиза Соколова. Джон взмахнул рукой, призывая вихрь, затем сделал галантный жест. Дамы вперёд. Джентльмен сегодня я бросилась навстречу судьбе, и через мгновение ноги коснулись мягкой травы в красочном летнем саду. Я смотрелась. Волшебство. Первое, что приходило в голову, Небо переливалось всеми оттенками лилового, а в воздухе разлилась малиновая взвесь, напоминая лёгкие сладости. Сад казался огромным, но невероятно уютным и пестрел крупными цветами, на головках которых мерно покачивались пчёлы. В воздухе резвобили стрекозы и порхали крыльями бабочки. А что за писк? Я подошла ближе, рассматривая писклю. Что же это? точнее кто. Малышка напоминала фею Дин-Дин из Диснеевского Питера Пэна. Только личика скорее детская, нежели женская. "Привет", шепнула я, умиляясь. Мир под солнцем наполнен магией, эльфов и фей. Он в большинстве своём горел ясным светом, и преобладала в нём сила светлых. Феечка заозиралась, пытаясь отыскать источник звука. Я была рядом, но не здесь. я звучала у нее в голове. Она забавно округлила губки и, оставив затею увидеть что-то невиданное, принялась лизывать пыльцо с пахучей розы. Очаровательное создание. Нам дают одиночку.